Адлеты остальные шли дальше, и пространство становилось всё более открытым взглядом. «Это место всё же охраняется», — пробормотал Дозу, оглядевшись. «Верно, но т г у н е я здесь нет. Он думал, что мы пойдём в долину потерянных ушей, и оставил основные силы там». Ответил Адлет. «Если бы Дгуней всё угадал, у них бы не было такой свободы передвижения, их бы уже окружили к ё м а Так они могли вообще избежать встречи с Дгунеем, но сейчас на пути могли быть к ё м а Они были первым барьером на пути в Храм Судьбы. Товарищи почти не говорили и шли. Они следили за окрестностями и друг за другом, и это выматывало. «И что вы думаете? Что-то изменилось?» — спросил Адлет. Все и даже голдов, лежавшие на джума слизне, покачали головами. Седьмой всё ещё ничего не делал. Они взобрались на холм и увидели лесу под н о ж ь я горы Обмрака. «Там уже опасно!» — сказал Адлету Дозу. «Все с т о й т и здесь, я проверю!» «Один...» «Я маленький, мне проще спрятаться. Так лучше, чем идти всем вместе». Он был прав, но они не могли помешать врагу, пока не стало ясно, что он предаёт их. «Я тоже пойду, не я», — предложил Ханс. Адлет кивнул. «Иди, но будь осторожен. Мы пока поможем Голдофу». «И поешьте, ведь неизвестно, когда ещё выпадет шанс. Я поём по пути, обо мне не беспокойтесь, не я». Они знали, что впереди бой, стоит им пойти в горы обморока, потому нужно было подготовиться. «Мы можем где-то укрыться?» Все оглядывали окрестности, и ф р е м м и взобравшись на дерево, на что-то оттуда указала. «Там!» «Тогда встретимся там через полчаса! Будьте осторожны!» Дозу и Ханс направились в лес, а остальные туда, куда указала ф р е м м и ф р е м м и нашла старую хижину, кьём м там жить не могли, а вот люди когда-то вполне. В хижине было две комнаты, потолок и стены покрывали трещины, жить здесь было сложно». Адлет и остальные по пути замечали похожие здания несколько раз. В одном из них даже останавливались, но людей и там не было. Судя по виду хижин, жившие в них люди были рабами. «Адлет, скорей! Я нашла укрытие! Что нам теперь делать?» Позвала его Фрэми. Адлет понял, что сверлит взглядом хижину и вошёл. «Мурасан, позаботишься о г о л д о ф е «Да, конечно». «Ролония, помоги ч е м а Хотя она выглядит бодрой, проверить стоит». «Верно». Мора и Ролония занялись пациентами. Тем временем Адлет и ф р е м м и оглядывали хижины в поисках ловушек. Внутри был бардак. Была разбросана сена и разбита домашняя утварь. Вместо кровати была гниющая солома. Но Адлет смотрел в один из углов хижины. Там лежал глиняный осколок. Он выглядел простым обломком. Но Адлет знал, что это. Он осторожно поднял кусочек. Это был кусок флейты, что делали на родине Адлета. Флейта была простой, из глины обожжённой в печи. но разрисованные цветами штат свели на берегу озера. В деревне Адлета устраивали праздник после урожая и завершения работ по заготовке зерна, пили пиво, мужчины пели, а женщины играли на флейтах. Это было главным на празднике. «Не похоже, что тут есть ловушки. Я посмотрю снаружи». «Спасибо, и не расслабляйся, пока не вернутся Хансу Дозу». Голоса ф р е м м и остальных казались далёкими, Адлет всё смотрел на обломок в руке. «Спасибо, и не расслабляйся, пока не вернутся, Ханса Доззо!» Голоса Фрейми и остальных казались далёкими, Адлет всё смотрел на обломок в руке. Перед глазами Адлета ярко пылали воспоминания о поющих мужчинах, ветер был холодным, отовсюду пахло едой и пивом. Так было каждый год. Он даже знал, кому принадлежал этот осколок. Старушке, что жила в соседнем с г л а в о й деревне доме. Она была плохой, часто ругала сестру Адлета, Но он помнил, что в хорошем настроении она даже раздавала сухари детям. Адлет невольно прижал ладонь к груди. Его сердце колотилось. «В чём дело, о т к о н «Не волнуйся. Ничего особенного». Голос Ролонии вернул Адлета в чувство. Он бросил кусок ф л е й т а на пол, и осколок разбился. Но он о т в е л взгляд, чтобы этого не видеть. Голдов стоял в центре хижины. Он держал копье и осторожно крутил им, покачиваясь на ногах. «Тебе стало лучше?» «Не сказать, чтобы я восстановился полностью, но сражаться могу». Будучи ранеными, а д л е т и Ханс тоже получали помощь Мору и Ролонии, но им понадобился день на восстановление. Он, конечно, отдыхал, пока ехал на Джума, но всё равно его исцеление было необычным. «Завидую юности», — сказала Мора. Голдов взглянул на Адлита и пробормотал. «Ты подавлен. Что-то случилось?» Все с тревогой посмотрели на Адлита. Тот был поражён, что даже Голдов заметил его состояние. «Ничего особенного». «Эй-эй, ты что-то скрываешь и выглядишь подозрительно, а д л и ц а н Насмешливо сказала на шитание. «Это было давно. Я привык к этому в своей деревне. И потому был удивлён у видеть это здесь». По этим словам товарищи поняли ситуацию. Пока они ждали у Вечного Цветка, пока восстановится Мора й Ханс, Адлит рассказывал им о событиях, что проходили в его деревне. Не знала об этом лишь на шитании, потому она в смятении склонила голову. «Я посмотрю снаружи», — сказал Адлет и вышел из хижины, идя в другую от Фрейми сторону. Из кисета на поясе он достал немного лёгкой еды, проглотил и запил водой. Но закашлялся. Он понимал, что был растерян, но не мог поверить в свою реакцию. Он ведь нашёл лишь кусочек флейты. Долгое время Адлет старался не вспоминать о родине, он не чувствовал особой ностальгии или тоски по людям, он лишь злился. «Если он вспомнит о счастливых днях, сражаться будет сложней». Если он вспомнит о жителях деревни, то не сможет побеждать в сражениях. Потому Адлет не думал о родине, он верил, что все воспоминания исчезли. Но теперь Адлет понял правду, он не забыл, он только пытался забыть, ведь это ничем не помогло бы жителям деревни. Сейчас важнее было защитить товарищей, победить седьмого Эдгунея, а ещё узнать, что за инструмент этот чёрный пустоцвет. н а сердце было разбито, воспоминания заполнили его». Сестра Адлета, Шетра, была мудрой девушкой, а его лучший друг р а й н а был смелым и щедрым мальчиком. Адлет постоянно ходил за ними, чтобы защитить деревню от Маджина, р а й н а и Адлет вместе сражались на мечах. Хотя Шетра беспокоилась, она с теплом наблюдала за ними. Адлет извинился, что сильно ударил р а й н у над глазом палкой, но не обращая внимания на плачущего Адлета, р а й н а спокойно позвал Шетру, что без возмущения з о л а т а л о рану. И хотя остался шрам, р а й н а об этом не тревожился. Он просто рассмеялся и сказал, что это м е т к а героя. Как-то р а й н а сказал, что хотел бы стать героем шести цветов. а д л е т тогда и не представлял, что этот титул получит не р а й н а а он сам. Незадолго до того, как деревню атаковал тгуней, а д л е т в доме учился петь. р а й н а помогал ему, а д л е т пытался петь как можно лучше, пока Шетра играла на флейте. Песня была несложной, она была простой, и все в деревне её знали. Но Адлет пел ужасно. Пока с ним пел р а й н а Адлет мог попасть в тон. Но стоило р а й н е замолчить, как Адлет тут же сбивался, он был так плох, что не спасала даже игра Шетра на флейте. Райан р с м е я л с я а Шетра прокашлялась, намекая, что пора заканчивать, а д л е т покраснел и закричал на них. «Дай-ка я почувствую твое горло!» Сказала Райана, схватив Адлет за горло. Он пел и перемещал ладонь по его шее. «Теперь ты. Если попробуешь петь так, то всё получится, да?» Адлет попытался. Когда р а й н а поднялся рукой по горлу Адлета, тот высоко запел. Потом р а й н а легонько надавил, а звук стал мягче. Но он всё равно не мог нормально петь, пока р а й н а держал его за горло. «Хватит, я и сам смогу!» «Ха, но это уже лучше, чем раньше, Адлет!» Сказала с улыбкой Шетра. Теперь эти проблемы казались пустяками. Шетра и р а й н а остались в прошлом. г н е обманул жителей деревни и забрал их на территорию воющих демонов. И когда Шетра пошла против и её убили, Шетра успела сказать Адлету и р а й н е спрятаться, а в её груди уже торчал нож. р а й н а мог только плакать, но он схватил Адлета за руку, и они побежали. А когда Адлета чуть не поймали, р а й н а укусил за руку одного из преследователей и спас Адлета. В его спину вонзился серп. Пока р а й н а выигрывал время, Адлит сбежал. «Что ты д е л а е ш ь н е Голос Ханса вернул его в реальность. Он не сразу понял, что перед ним стоит Хансу д о з а «Ты в дозоре или спишь стоя?» — кричал на а д л е т а Ханс, злясь, что тот был беспечен. «Возьми себя в руки, н е я Все становится только хуже!» д о з ы и Ханс отправились к хижине, но перед тем, как войти, Ханс оглянулся через плечо и сказал. «У нас проблема. Обсудим вместе!» Тут т а т л и т заметил, что в руке Ханса странное насекомое. Оно было твердым, но с тонкими крыльями и длинными усиками. и в р а к перекрыл путь. А пробиться будет сложно!» Даже д а л з а помрачнел. «Что там? Тёмный специалист номер девять защищает лес п л о т ь до храма судьбы. Точнее, трупы солдаты, которыми управляет номер девять, защищают лес». «Трупы солдаты?» а д л е т не успел получить ответ. Дозу и Ханс вошли в хижину. Вокруг горы обморока был ряд скал, что тянулись острыми вершинами вверх. На востоке была долина, а перед ней лес. Он не был большим, его можно было пройти за два часа, и у него не было названия. Около тысячи трупов шли по лесу, они были людьми, хотя и выглядели как трупы. Их тела были бледными и сушёными, кожа пошла трещинами, плоть в них гнила. В таком состоянии люди не могли жить, но они стояли на ногах и шли, они поворачивали в стороны головы, словно что-то искали, скользя туманным взглядом по лесу. А в центре леса что-то шуршало, и тут же трупы завопили и побежали, двигаясь с невозможной для людей скоростью на звук, вытянув перед собой руки, намереваясь схватить источник. Это был а л е н ь и его тут же растерзали трупы, ломая кости разрывая плоть. Вскоре он превратился в груду мяса. Убив оленя, трупы пошли дальше по лесу. У них не было своей воли, ими словно кто-то управлял, приказывая убивать всё живое, что двигалось. Один из трупов снова заревел. У каждого из тысячи трупов была одна общая особенность. У каждого на шее сзади висела насекомое. А при осмотре ближе становилось понятно, что усики и длинные лапки насекомых соединялись с мозгами и позвоночниками трупов. Трупами управляли насекомые, они заставляли их двигаться, посылая по позвоночнику сигналы в ту часть мозга, что отвечало за движение. Трупы жили и двигались из-за насекомых, потому Дгуни назвал их солдатами-трупами. В центре леса был один к ё м а сидевший под деревом, он был в облике насекомого, но по размеру больше, чем человек. Его твёрдое коричневое тело дополняли тонкие ноги, а на брюшке висели его жуткие дети. Того к ё м а звали тёмный специалист номер девять, Он создавал насекомых и управлял ими, а потому и солдатами-трупами. Среди п о ч н ё н н ы х дгуней он считался самым сильным кьёма.